Неровность это была крохотной трещиной на камне брусчатки трещиной, которая возникла, видимо, по вине каменщика, мастившего улицу примерно в 1894 году. Нога Лени сигнализировала о трещине ее мозговому стволу, а тот немедленно передал информацию всем органам чувств и нервным центрам. Но, ну, а поскольку Лени человек необычайно чувственный, сублимирующий, все эмоции в эмоции эротические, она за одну секунду пережила целую гамму чувств. Восторг, тоску по прошлому, тотальное возбуждение, словом, то, что на теологическом языке носит название абсолютной самоотдачи, хотя церковь имеет в виду под этим нечто другое. А на языке хамоватых сексологов и теологов-догматиков, специалистов по эротике, упрощающих все до крайности, именуется оргазмом. Дабы не возникло впечатление, что Лене очень одинока, необходимо перечислить ее друзей, большинство которых прошли с лени огонь и воду, а двое — огонь, воду и медные трубы. Лене скорее можно назвать замкнутой, так она молчалива и скрытна. Она очень редко размыкает свою душу перед другими людьми, даже перед самыми старыми приятельницами, Маргарет Шломер, урожденный Цейст, и Лоттей Хойзер, урожденный Бернтген, которые дружили с Леней, когда она, можно сказать, находилась в самых, что ни на есть, медных трубах. Маргарет того же возраста, что и Леней, и тоже вдова. Впрочем, здесь может возникнуть недоразумение. Дело в том, что Маргарет путалась со многими мужчинами по причинам, которые будут названы позднее. Причины были разные, только не расчет. Впрочем, когда ей приходилось очень уж туго, она брала деньги. И все же, чтобы правильно охарактеризовать Маргарет, надо отметить, что ее единственной любовной связью по расчету была связь с человеком, за которого она вышла замуж в 18 лет. Именно в ту пору, это случилось в 1940 году, она сделала единственное в своей жизни документально подтверждённое. Безнравственное заявление, сказав Ленни, я подцепила богача Кноппа, и ему приспичило вести меня под венец. В данное время Маргарет лежит в больнице, в изоляторе. У нее очень тяжелое, очевидно, неизлечимое венерическое заболевание. Сама она говорит, что ее песенка спета, вся ее эндокринная система разрушена, общаться с ней разрешается только через стеклянное окошко. Маргарет благодарна за каждую пачку сигарет, за каждый глоток спиртного. Она скажет спасибо даже за самую маленькую бутылочку самой дешевой сивухи, какая только есть в продаже. Эндокринная система Маргарет пришла в такое расстройство, что она не удивится, если у нее из глаз потечет моча вместо слез. Маргарет рада любым обезболивающим средствам. Она с удовольствием приняла бы в подарок опиум, морфий и гашиш. Больница Маргарет находится за городом, на свежем воздухе. Эдакая бунгало. Чтобы получить доступ к Маргарет, автору пришлось прибегнуть к различным предосудительным средствам, к подкупу и мошенничеству в совокупности с незаконным присвоением функций должностного лица. Он выдавал себя за доцента по кафедре социологии психологии и психологии проституции. Предварив дальнейшее описание Маргарет, следует отметить также, что, по сути, она гораздо менее чувственная, нежели Лени. Маргарет погубила не ее собственная жажда любовных ласк, а тот факт, что другие жаждали ее ласк, и что по натуре своей она была способна щедро расточать их. Но об этом еще будет сказано ниже. Главное в том, что страдают обе — и Лени, И Маргарет не страдает по сути, а страдает лишь из-за страданий лени, к которой она по-настоящему привязана, уже упомянутый ранее персонаж женского пола по имени Мария Вандорн, 70 лет. В прошлом прислуга Виттонов. Сейчас Вандорн живет одна в деревне. Пенсия по инвалидности, собственный огород, несколько фруктовых деревьев и десяток кур а также доли в каждых свиньей и теленки, которых она помогает откармливать, обеспечивают ей до некоторой степени спокойную старость. Мария прошла с лени только огонь и воду.